Глава седьмая. Принц должен умереть. Позади гремели крики. Бах! Карету встряхнуло. Прижимая рыдающего северина, я покосилась на окно, но продолжала следить за доктором Вигмаром. Я узнала просачивающийся внутрь запах. Эту смесь использовали на боях с животных. Звери от неё становились просто бешеными. Если источник дыма находился на упряжи лошадей, они будут бежать до смерти. Я прикинула по памяти карту местности. Дорога ещё долго идёт по прямой. Нас ждёт засада или организаторы происшествия преградили путь, чтобы лошади опрокинули карету. Бах! На снова подбросила на колдобине. Доктор Вигнер сжимал флягу. Северин рыдал. Но Вигнер смог его перекричать. С тех пор, как стало известно, в каком монастыре находится наследник Александра, пытались убить три раза. И это только то, что он рассказал, чтобы я помог с ранами. Вот на этой охоте тоже Лицо Вигмара наливалось краснотой. Меня окатило жаром. Даже не думайте причинить вред Северину. Вигмар меня будто не услышал, продолжая кричать. Александр не станет избавляться от сына, потому что не хочет походить на отца. Но это необходимо ради его безопасности. Как верная подданная, просто положи этого ребёнка на сиденье. Я всё устроил. Тебе надо просто бездействовать. Карета подпрыгивала на ухабах. Если положить Северина на сиденье, он упадёт и разобьётся насмерть. Я вжалась в стенку и зло смотрела на Вигмора, а сама под прикрытием горностаевой накидки нащупала кинжал. В висках пульсировало. Северин кричал. Жар разливался по венам. И меня охватывала ярость. Вигмар подскочил. Я вскинула ноги, приняв его вес на стопы, с усилием толкнула Вигмара. Он рухнул обратно на сиденье. В его руке остались клочки горностаевого меха. Тяжело дыша, мы угрожающе смотрели друг на друга. Северин задыхался от рыданий. Карету трясло всё сильнее. Она грохотала и дребезжала так, словно сейчас развалится. Сосуды в глазах Вигмора полопались. Он снова кинулся на меня, увернулся от моих ног и дёрнул горнастаевую накидку. На колдобинах нас замотало из стороны в сторону. Я извернулась и врезала Вигмору в пах. Он упал в проход между сидениями, утаскивая за собой горнастаевую накидку. Его трость свалилась сверху и ударила его по лбу. Отчаянные рыдания Северина сводили с ума, в голове гудело. Я пнула Вигмора, а он, отталкивая грелку с углями, вдруг разрыдался. Александра убьют из-за этого ребёнка. Я не могу этого допустить. Не теперь, когда он только освободился и может жить нормально. Карета вдруг показалась невыносимо тесной. В глазах темнело. Потом будут другие наследники, заорал Вигмар. Я опять его пнула, но он не умолкал. Когда Александр станет сильным, будут другие наследники, вествал и специально всё подстроили сейчас. Может, это даже не его ребёнок? Голова раскалывалась. Я не могла глубоко вдохнуть. Стенки кареты словно смыкались, сдавливали меня. Этот ребёнок должен умереть. Глядя на меня с пола между сиденьями, Вигмар сжал трость. Достаточно одного удара. Просто положи его, и я под присягой поклянусь, что ты не виновата, и это случайность. Я вытащила кинжал. Вигмар смог сесть и перехватил трость. Мы тряслись вместе с каретой. Это становилось нестерпимым. Его глаза налились кровью, и я чувствовала, как ярость исказила моё лицо. Ты же сказала, что понимаешь меня. Доктор Вигмар провернул трость и стал вытаскивать скрытый клинок. Александр мне как внук, как мой ребёнок. А своих детей надо защищать. Достаточно одного удара. Просто уронить. «Ты понимаешь?» «Да!» — заорала я, и, оглушённая отчаянным плачем Северина, ударила Вигмара ногой. «Я защищу своего ребёнка!» Вигмар треснулся головой о кромку к лавке. На меховой воротник брызнула кровь. Но в его безумном взгляде появлялась ясность озарения. «Ты!» В ужасе он снова попытался освободить клинок из трости. Но шуба сковывала его движение, тряска мешала встать. Северин рыдал до хрипа. Моё сердце разрывалось от страха и боли. "Мари!" Вигмар вытащил скрытое лезвие. Подняв ногу, я пяткой ударила это безумное лицо. Голова Вигмара откинулась, из рассечённого лба хлынула кровь, она заливала его глаза. и капало на клинок в его руках. Ты, Мари Вестфол. Он не должен об этом рассказать. Иначе я не смогу защищать Северина. Зарычав, доктор Вигмор упёрся клинком в пол и в отчаянном порыве приподнялся. Я наклонилась и вбила кинжал ему в горло, откинувшись на спинку, прижала к себе Северина. Он рыдал, рыдал отчаянно. Только теперь я обратила внимание на торчащую из горла Вигмара рукоять. На поясе у меня висели все три кинжала, но вслепую я выхватила тот, который дал Александр. Карета прыгала на ухабах. Северин плакал. Копыты бахали по земле. И мне было холодно. Не знаю, сколько это длилось. Карету снова тряхнуло. Меня почти сбросило на тело Вигмора. Я в последний момент упёрлась ногами и удержалась на месте. "Тише, тише", хрипло прошептала я. Ещё несколько рывков, замедлений, и карета остановилась. Сок от копыт смешивался с гулом в висках. В последнем, не затянутом морозными узорами кусочке окна мелькнули смутные фигуры. Дверца распахнулась. Горнастая шуба Александра была в брызгах крови. Я сразу поняла, что это кровь лошадей, потому что иным способом их было не остановить. От бешеной скачки Александр раскраснелся, но когда он увидел доктора Вигмора, его кожа за секунду приобрела пепельный оттенок. Я отчётливо видела Как краска сходила с щёк Александра. Это выражение лица, эти глаза в них сменяли друг друга: неверие, отчаяние, осознание, ненависть. Ресницы Александра дрогнули, и он посмотрел на меня, в меня будто заковало в глыбу льда. Это был взгляд человека, который только что потерял очень дорогого человека. Он пытался убить Северина, пролепетала я, но не уверена, что меня расслышали за его плачем. Пытался подстроить несчастный случай. Ненависть Александра ко мне была ослепляюще лютой. Он стал лихорадочно шарить рукой по поясу в поисках палаша. Тёмная широкоплечая фигура смела его и прижала к краю дверного проёма, частично толкнув внутрь. Белое лицо Александра оказалось ближе ко мне. Он не мог вырваться из медвежьих объятий Демьена. Растрепавшиеся светлые волосы закрыли половину лица, но пульсирующая на лбу Александра вена была хорошо видна. На брате впадали сверкающие снежинки. "Успокойся, только успокойся", повторял Демьен дёргающемуся Александру. Тот покраснел от натуги. Он смотрел на Вигмора, на рукоять кинжала в его горле, задыхался. Ему было так очевидно больно, что я покрылась мурашками, а сердце защемило. Скоро подъедут остальные. Тебе нужно успокоиться, полушептал Демьен. Александр зарычал: "Отпусти!" Он снова дёрнулся, но Демьен крепче его прижал. Под этим давлением край проёма вжимался в недавно раненное плечо Александра. Он задрожал и опустил голову, скрывая лицо за прядями и тенями. Я инстинктивно укачивалась Верина, Внутри меня трясло. Я только сейчас осознала, насколько этот обычно неприметный и не лезший в политику доктор Вигмар был дорог Александру. Какую чудовищную боль принесла его смерть. Если раньше лично между мной и Александром не было крови близких людей, то теперь это настоящая вражда и ненависть. Независимо от моих мотивов, Как няня принца, Алиса Дорф я почти бесправна и совершенно беззащитна. Александр сейчас мог убить меня на месте, и никто не сказал бы ни слова против. Я с благодарностью посмотрела на Демьена, по-прежнему прижимавшего Александра к карете, словно тот был взбесившимся зверем. Демьен заметил мой взгляд и кивнул со слабым намёком на улыбку. Александр обмяк. Демьян надступил на шаг, и Александр вцепился в дверцу кареты, прижимался к проёму лбом. Его немного трясло, но он оттолкнулся от кареты и развернулся к Демьену. Я не видела ни лица Александра, ни скрытой его фигурой Демьена. Их переглядывание длилось недолго. Не посмотрев ни на меня, Ни на плачущего Северина Александр поплелся прочь. Демьен хмуро проследил за его отступлением. Вокруг меня сгущалась тьма, и я подумала, что сейчас упаду в обморок, но это всего лишь в каретном фонаре исчерпались остатки масла, и он стал угасать. К плачу Северина добавился цокот многочисленных копыт. Сопровождение наконец нас догнало. Я подалась вперёд и теперь всматривалась в лицо Демьяна, спрашивая: "Александр убьёт меня?" Он отвёл взгляд. Моё сердце пропустило удар. Дрожащими руками я крепче прижала к себе Северина. Демьян потёр лоб и наклонился ко мне, чтобы перекрыть детский плач. "Прости, что посадил вас вместе". Это моя вина. Он покосился на мёртвого доктора. И раз это моя вина, мне и отвечать. Не бойся. Я тебя защищу. Демьян резко посмотрел мне в лицо. Всгущающейся в темноте, его глаза казались особенно тёмными и не отражали свет, как будто глазницы мёртвого. У меня снова задрожали руки. От жалобного плача Северина мне самой хотелось плакать, но я сдержалась. Пусть у меня разрывалось сердце, но Северин всего лишь перевозбудился от алхимической смеси, и на свежем воздухе это скоро пройдёт. Сопровождение устроило ту ещё суету. Без лошадей эта карета ехать не могла. Идти до других слишком далеко. А если подгонять карету сюда, то для разворота придётся проехать по дороге дальше. В итоге решили попросить у кого-нибудь из девушек дамское седло, чтобы я ехала до перекрёстка. Все эти обсуждения и решения я пережидала в карете. Голова была словно в тумане, в висках стучало. Александр меня убьёт или нет? Или убьёт? Демьян стоял у кареты как страж. Но я не могла прятаться в ней вечно. Даже то, что Северин наконец успокоился, меня не утешало. Когда подвели чёрную лошадь с дамским седлом, я передала Северина протянувшему руки Демьяну и осторожно выбралась из кареты. Уже наступили сумерки. Снег припорошил разбрызганную по дороге кровь. и трупы зарубленных лошадей. Вокруг хวоталось садников из гвардии и гостей. Николас Вестфол маячил неподалёку с довольно серьёзным видом. Взглядом я искала Александра. Он стоял в стороне и проводил пальцами по морде своего коня снова и снова, словно в забытьи. Рядом с ним слуга держал чистую горностаевую мантию. Но Александр оставался в залитой кровью. Демян шагнул в сторону и закрыл мне обзор на него. Поторопись, становится холоднее. Обычно я хорошо держалась в седле, но в этот раз чуть не упала. Всё тело закоченело. Мне было ненормально жарко, и туман в голове усилился. Северина повёз личный Демян. Я так задумалась о последствиях своего поступка, что только забравшись в следующую карету и увидев мраморное изваяние, поняла, что нас с Северином посадили напротив статуи Флоры. Она безмятежно улыбалась, и моё пылающее тело охватил холод. Вот бы оказаться на её месте. Пусть она рано умерла, но до этого её любили. О ней все заботились. Драгоценная дочь богатой семьи попала под опеку своей родственницы, королевы Катрины. Александр, несмотря на простое происхождение Флоры, готов был положить к её ногам всю Леонию. Их ребёнок был бы для него драгоценным и обожаемым. Александр любил её до сих пор, даже не посмотрев на меня толком. не позволив предложить свою верность, не разрешив мне навязанный, но всё же его жене сказать и слово. Флора получила всё, о чём я не смела мечтать. Моё сердце как будто остановилось. Такой резкой, болезненной зависти я не испытывала даже к Леониоре. В дороге я уснула. И это немного разогнало туман в голове. До дворца мы доехали без происшествий, возможно, из-за присутствия Демьена. Но слуги были со мной любезны. Нам с Северином выделили роскошные покои в той части дворца, где проживали представители королевской семьи. Вызванный Демьеном доктор проверил Северина, а мне дал отвар, смягчавший зуд в горле. и окончательно приведший в чувства. Мне представили перешедших в моё частичное подчинение двух горничных и четырёх охранников от герцога Вествола. Тот не собирался оставлять Северина без присмотра и передал набор алхимических пластин размером с ладонь каждая. Ими тоже можно было проверять еду на яды, но для этого надо касаться ими продуктов. Это намного менее удобная штука, чем перстни, способная ощутить присутствие яда даже на расстоянии. Когда Димьен, убедившись в том, что мы с Северином хорошо устроились, ушёл, ничего не происходило. Казалось, не было смерти Вигмора, так разозлившей Александра. Но чем дольше он бездействовал, тем страшнее мне становилось. Я чувствовала что перешла черту, и моя новая личность не могла выдерживать гнев короля Александра. Что он готовил для меня? Этот вопрос не давал покоя. И когда за мной и Северином пришли гвардейцы, я ощутила какое-то извращённое облегчение от осознания, что скоро всё узнаю. Конвой повёл меня со спящим Северином на руках через тихий ночной дворец. Редко горели свечи. Большую часть пути мы пробирались через темноту. Я безумно сожалела о смерти Вигмара. Выражение лица Александра в момент осознания случившегося снова и снова вставало пред моими глазами в этой подавляющей темноте, в этом подчиняющемся ему дворце, где из-за любого пища По воротам меня мог ударить убийца, но убийцы не появился. Забрав два оставшихся у меня кинжала, гвардейцы открыли дверь в ярко освещённую комнату, и по нервам ударил скрип напильника по металлу. Следом пришли запахи реагентов, масла, окалины. Мастерская поражала размером светильники с зеркальными усилителями, инструменты всех мастей, от самых маленьких до станков. Всё было наилучшим. Гвардейцы закрыли за мной дверь. Сидящий за столом Александр в простой одежде терялся во всём этом великолепии инструментов и столешниц. Он всё ещё был бледен, и правая его рука лежала на перевязи. За открытой дверью, позади него, просматривалась кузница. Я не поняла, зачем так распахивать её, пропуская резкие запахи в основную мастерскую, но, увидев человеческую тень на полу, перестала задаваться этим вопросом. В кузнице кто-то находился. Скр, скр, скр. Александр обрабатывал напильником зажатый в тисках трёхгранный наконечник стрелы. она птачиво зазубрены на лопастях прижимая Северина к груди я подошла ближе и склонилась в реверансе александр не смотрел на меня и не разрешал выпрямиться стоять так было тяжело но я готова была замереть в этой неудобной позе хоть до утра лишь бы смягчить его ярость тень в кузнице дрогнула противно скрипел металл северин зашевелился и я стала осторожно его покачивать. «Ты очень решительно защищала этого ребёнка!» Голос Александра был невыразительно хриплым. У меня поползли мурашки, и я ниже склонила голову. «Это мой долг, Ваше Величество!» «Да, можно сказать, что и долг!» Он перестал затачивать наконечник стрелы, и тишина в мастерской стала подавляющей. Ну что, твой первоочередной долг? Сглотнув, я послушно ответила: служить моему государю. Верно. И если что-то будет угрожать мне, что ты должна сделать? Всё возможное, чтобы защитить вас. В моём голосе появилась болезненная хрипотца. Сердцебиение ускорилось. Пальцы непроизвольно сжимались. Стискивали пелёнку. Сквозь ткань я чувствовала нежное тепло Северина. Я очень благодарен за верную службу. В интонациях Александра звучала горькая насмешка. Когда родителей нет, за детьми присматривает опекун. Иногда быть опекуном так выгодно. что это ввергает людей в соблазн. Я настороженно посмотрела на Александра. Он раскрутил тиски и вытащил наконечник, разглядывал зазубрин на лопастях. Но это ввергает в соблазн тех, кого это всё устраивает. И в итоге начинается хаос. Вздохнув, Александр вложил наконечник в тиски другой лопастью. и стал их закручивать, чтобы поправить свою работу. Мне хотелось закричать. «О чём ты?» Но Александр продолжил. «Но можно остановить хаос, если наследника у меня не будет совсем». Мои руки ощутимо задрожали. Взгляд метнулся по разложенным на столах заготовкам кинжалов и наконечников стрел. Мои лихорадочные мысли нарушил голос Александра. Чтобы наследник не воспитывался где-то в тайне, стимулируя всех на поиски подлог и моё убийство в надежде, что тогда ребёнка всё равно привезут во дворец, он должен быть вполне официально и публично мёртв. Мой взгляд переместился к тени кузницы. тут он находился. Остановит ли он меня, если я возьму заготовку кинжала и выпадовили Вестфолов, ваше величество? Быстро заговорила я. У них осталось не так много силы денег. Я уверена, вы справитесь с ними и будете здравствовать ещё очень много лет. Смешок Александра остановил мою речь. Он смотрел на Северина в моих руках, со странной болезненной полуулыбкой и дёргающиеся уголки губ добавляли его выражению некоторое безумие. Северин на половину вестфал. Можешь идти, приказал Александр. Я в отчаянии замотал головой. Ваше величество, есть другие способы. Если не будет тех, кто сможет использовать Северина, Если не будет тех, кто угрожает вашей власти, посмотри, что происходит вокруг. На бледной коже Александра проступила испарина. Тёмные глаза лихорадочно заблестели. Он со вздохом вытер лоб и устало подытожил: "Нужно уметь расставлять приоритеты. Принц Северин помеха для слишком многих. Приготовься к тому, что он должен будет умереть. Разговор окончен. Я не двигалась с места, всматривалась в лицо Александра, пыталась найти аргументы, пыталась его понять. Так и не удостоив меня взглядом, Александр позвал гвардейцев и велел проводить меня обратно в покои. В полутёмном коридоре Эти суровые мужчины вернули конфискованные кинжалы. Не два, а три. На третьем была кровь.